«Нет, Сергей Сергеевич, первые же сто рублей, какие вы дадите, вы увидите, как я трачу. и вторые дадите еще охотнее, а третью, четвертую, пятую сотню еще охотнее. И при этом увидите, что деньги не остаются у меня в кармане, а все идут на ваше дело». «Что же ты, черт, на них делать будешь?» – вскрикнул Мрацкий. Я на них, Сергей Сергеевич, буду первый приятель Бориса Щепина и первый приятель князя. И они будут моими первыми приятелями. И вместе мы втроём начнём чудеса в решете показывать всей Самарской губернии. От всех чудес дым коромыслом пойдёт. Неанила Аркадьевна первое чувств лишится от омерзения. Марьяна Игнатьевна повесится на каком гвозде со зла. Сказать просто — «На ваши деньги я заверчу и Бориса, и князя, и в такую трясину с ними увязну, что лишь бы самому уцелеть. Себя не пожалею. Коли себя жалеть, то и другому никогда ущерба не сделаешь. Надо махать вот как, надо!» Никифор запнулся и замолчал. Мрацкий тоже долго раздумывал и не отвечал ни слова. «Сколько же ты у меня денег переберешь?» – выговорил он наконец – «Не знаю, Сергей Сергеевич, может, до тысячи рублей дойдет. Но ведь вы прежде-то дадите сто или два ста и увидите сразу, стоит ли мне еще-то давать. Стало быть, потеряете-то вы немного. А я так полагаю, с первой же подачки вы увидите, что моя затея денег стоит. Сами посудите, похерить двух женихов у Неонила Аркадьевны, чтобы один остался». «Ведь эта воля ваша подороже тысячи стоит!» Мрадский усмехнулся какой-то странной улыбкой, встал и выговорил тихо «Обожди!» Он вышел в свою рабочую горницу, а Никифор, поднявшись, тоже подошел к зеркалу и, взглянув на себя, самодовольно улыбнулся. Не прошло двух минут, как Мрацкий вошел снова и передал Никифору небольшой мешочек из серой парусины, круто перевязанной веревочкой. На мешочке виднелась черная цифра 100. «Вот», — выговорил он, — «не оловянные, начинай. Обманешь? Черт с тобой!» Никифор взял тяжелый мешочек с серебряными рублями и спрятал их на груди в боковой карман кафтана. Через мгновение он уже быстрыми шагами двигался по дому с совершенно счастливым лицом. «Если ничего не выйдет», — думалось Мрацкому, — «то все-таки деньги мои не пропащие. На них сам молодец свертится, и все-таки одним женихом меньше будет. Но надо полагать, что польза будет. Уж очень хитер и злюч этот головорез. Недаром от полтурки уродился».